Глава 26. Дух. В атрибуте духа сияло 10 звезд, и с одной стороны, это было хорошо, а с другой, как я еще себе найду рун развития бронзового качества? Ведь обычные серые глифы этот атрибут для развития больше не примет, так как достиг максимума и перешел на следующий уровень бронзу. Нужно, конечно, еще наведаться в выжженное логовое мага, но соваться туда пока даже в герметичном скафандре, небезопасно. Из входа валил жирный черный дым, поднимаясь столбом к лиловым небесам. Не успел я это додумать, как сильное жжение в груди меня отвлекло. Я снова уселся на каменистую бесплодную почву и снял шлем. Гамма не самых приятных запахов обрушилась на органы осязания, но так было гораздо лучше, чем дышать отфильтрованным стерильным воздухом. Достал из криптора флягу с водой, напился, умыл лицо. Слишком много впечатлений, слишком все быстро происходит, И не все из случившегося мне нравится. Шаг смерти все еще должен был работать. Но я чувствовал себя уставшим. Даже не так. Не уставшим, а вымотанным. Но усталость это была скорее психологической, чем физической. На экране дополненной реальности светился выведенный интерфейс восходящего, где я обнаружил новый навык. Помимо знания единого языка и повышенной реакции, появилась и третья запись. Медитация. Один из десяти. Особое психическое состояние, возникающее в результате этих психофизических упражнений. Занимаясь медитацией, не надо делать над собой никаких усилий. Нужно достигнуть полностью расслоенного состояния, расслабленной сосредоточенности, в котором идет отрешенное созерцание. Включает в себя дыхательные гимнастики, нервно-мышечные упражнения и практики самосовершенствования. И практики самосовершенствования. Ведущий атрибут – дух. Тут я и смотрю. Мир вокруг будто бы стал понятней. Улыбнувшись своим мыслям, посмотрел окно атрибутов. Выглядело оно так. Тело — семь звезд. Разум — шесть звезд. Дух — десять звезд. И все же странно. Навыка медитации я не изучал, а он появился сам по себе. Интересно, это приз за десятую звезду в навыке? Или это же мой наработанный навык из прошлой, так сказать, жизни? Этот вопрос, как и ряд других, остались голосом вопиющего в пустыне. Голос есть, а в ответ только ветер свист до да шелест ползущего барханами песка. Все остальное вроде бы так и осталось. Хотя нет, на моих глазах регенерировала одна капля звездной крови. Хотя, наверное, регенерация тут ни при чем, или все же. Это лучше назвать восстановлением или восполнением. Но местная система перевела для меня термин именно так: регенерация. Соответствие термина 94%. В соответствующем разделе я и правда обнаружил, что запустился процесс восстановления. Означало это только одно. Дух — очень полезный атрибут. Наверное, самый полезный. Ведь с другими своими параметрами я как-то до этого справлялся. Да и было все ясно с ними. Хочешь развивать тело — поднимай гири. Хочешь развить разум — читай книги. Дух же позволял восстанавливаться звездной крови, бывшей топливом для местных рунических заклинаний, в эффективности которых я уже успел убедиться. Удалось даже вычислить скорость восстановления звездной крови. Она была равна трем каплям за местные сутки. Не густо, конечно, но это и немало. Поначалу-то я думал, что звездную кровь можно получить только завалив носитель оной. Это были еще не все изменения. Достигнув десятой звезды развития, атрибут духа не только перешел на более старший ранг, но и как бы разветвился на три новых атрибута. Предвидение, стихийность, ментальность словно предлагая мне выбрать дальнейший путь развития. Новые атрибуты, как несложно догадаться, были уже бронзового ранга и не имели ни одной звезды. Я почесал затылки, глотнул еще воды из фляги и задумался. Одна руна развития соответствующего ранга у меня имелась, а судя по всему, для того, чтобы понять, за что отвечает каждая из них, необходимо вложить хотя бы по одной руне в каждой из них. Соответствующая руна у меня была, но всего одна. А решиться и выбрать что-то одно, не понимая, насколько оно мне нужно или нет, я не мог. Посидел еще несколько минут, любуясь на столб вонючего, жирного черного дыма, символизирующего мою победу над жестоким и многочисленным врагом. Но как бы эта картина ни была мила моему сердцу, заставил себя встать и отправиться к десантному боту. Пройдя изгиб уступа, я чуть снова не присел, привести пульс в порядок. Когда я последний раз был в боте, то установил режим автоматического управления огнем, чтобы орудие стреляло во все, что движется, и тяжелее 10 килограмм. Кажется, я и расстояние в 100 метров выставил. И бот послушно выполнил мой приказ. Все пространство вокруг корабля было завалено дохлыми имага. Да, гигантские насекомые были сильно многочисленны и весьма проворны. Но всем этим недостаток интеллекта компенсировать можно лишь отчасти. Сколько их сожгло плазмой, сказать наверняка было нельзя. Но часть из них были носителями звездной крови точно. Так что все пространство вокруг бота чернело выжженной землей и искрилось, словно звездное небо, маленькими сияющими звездочками. Из общей картины выбивались только глифы, которые мне подсветила местная система. Получается, что Ахири вынесла меня на себе из бота, а я в список целей не входил, поэтому мы и выжили. Автоматика просто расценила нас одной целью и стрелять не стала, даже если бы не определила то все равно нельзя произвести снайперские выстрелы из плазменной пушки, считавшейся средством для штурмовки крупных наземных целей. Вот если бы это был гаусс пулемет, то да, тут уже всякие чудеса возможны. А плазменное орудие? Нельзя починить тонкий механизм с помощью кувалды и такой-то матери. Не откладывая в долгий ящик, приступил к сбору звездной крови. Это было просто. Капельки, сияющие звездочками и не думали от меня прятаться или скрываться. Я подходил к ним, дотрагивался и они становились частью меня. Руны тоже не пропускал, так как система их подсвечивала. В общей сложности набралось 12 рун и 67 капель звездной крови. Большинство из найденных глифов оказались нулевками деревянного качества, но три оказались вполне себе интересными. Малая руна изменения. Руна свойства. Качество дерева. Используется для изменения свойств рун. Было очень любопытно, что за свойства она может изменить. Прервав все занятия, я приступил к экспериментам. Это была одноразовая руна, с помощью которой можно было увеличить время действия или уменьшить перезарядку других рун, естественно, своего деревянного ранга. Вариантов для усиления у меня было не так, чтобы и много. Всего одна руна заклинания Алого шипа. Не задумываясь, я ее усилил, сократив время перезарядки до 40 минут. Получилось так. Руна Алого шипа. Руна заклинания. Качество дерева. Активация. 6 капель звездной крови. При фокусировке создает высокотемпературный энергетический луч. Время действия 1 секунда, время перезарядки 40 минут, текущий таймер перезарядки, готово к активации. Еще мне попались руны хитинового щита и фляги с ядом и мага. Обе качества дерева. Откровенно говоря, я не видел смысла размениваться на копье и щит, если у меня карабин имеется. Какой в них смысл, если все можно решить на солидной дистанции? Кроме того, сейчас у меня есть маскировочный плащ и АКГ-12 в снайперском обвесе. Так что дистанция, с которой я могу решать свои проблемы, резко увеличилась. Тем не менее, решил выучить бой без оружия, истратив на это шесть капель звездной крови. Ситуации разные бывают. Уметь дать кому-нибудь от всей широты пролетарской души по наглой буржуйской роже никогда лишним не будет. Поразмыслив, выучил Ируну владения копьем. «Вдруг останусь без оружия», Если сумею найти и заточить себе палку, то вот тебе уже и примитивное дроковое оружие. Да, сейчас у меня имеется руна с этим, хоть и примитивным оружием, но прямо-таки наделенным волшебными свойствами. Подбил итоги. Общее количество звездной крови – 321 из 336. В моей скрижали из 32 ячеек было занято 23 рунами. Руна ментальной связи – бронза. Нулевая руна – бронза. Руна развития – бронза. Руна «Зердановое копье, бронза. Руна «Алого шипа» — дерево. Руна «Хитинового щита» — дерево. Руна «Фляги с ядом и мага» — дерево. Плюс 5 проклятых рун неустановленного качества. Отдельный слот занимали пять звездных монет, выглядевших как золотой глиф звездообразным символом в центре. Количество славы достигло пяти единиц. Мой список навыков теперь выглядел так. Повышенная реакция — семь из десяти. Знание единого языка 1 из 10. владение копьем 1 из 10. Бой без оружия 8 из 10.